Существует вероятность, что все пойдет наперекосяк. Вдруг мы не успеем прервать ритуал. Я никогда не присутствовал при нем, следовательно, могу не понять, когда следует вмешаться. А после какого момента обряд уже нельзя остановить? Думаю, ты согласишься со мной, что потеря Нора будет, несомненно, печальна, но не столь трагична, как потеря тебя». Да Леон невольно скривился, ему не хотелось соглашаться, но имперец был прав. Если Нор забудет свое прошлое, то это окажется чувствительной потерей, но не смертельной. Разве можно сравнить знания и опыт мальчишки и старшей гончей? Есть еще одна причина, по которой я считаю, что на ритуал должен отправиться именно Нор. Выдержав паузу, продолжил рони, «Но пока я не намерен ее озвучивать. Сначала хочу самостоятельно разобраться кое в чем». Далеон заинтересованно посмотрел на имперца, но тот уже торопливо перевел разговор на другую тему. «Полагаю, больше об этом деле пока разговаривать нечего. Незачем привлекать внимание богов. Вдруг у них свои планы на императора». «Детали обсудим уже на месте, в Даргоне». «Согласен». Долеон кивнул. Затем задумчиво потер подбородок и вполголоса осведомился. «Ты поэтому предназначил Нору для ритуала и инициации неопытную наставницу, а девчонку, чтобы он не получил слишком много силы и не встревожил своим уровнем императора при встрече?» «Не только». Негромко ответил Рони. У меня было много причин, чтобы так поступить. И основной, скорее, является то, что Рая тоже может поучаствовать в нашей затее. А таким образом, при помощи одного ритуала, мы получаем сразу двух магов. Ты веришь ей? Длёнский да, скептически поднял бровь. Она пыталась убить твою племянницу. И лишь по счастливой случайности ее затея провалилась. «Я уже сказал, что поговорю с ней по этому поводу», — глухо рыкнул Ронни. «Но ты не можешь не признать, что Рая весьма отважная девица. Она несколько месяцев успешно скрывалась от травли, которую на нее организовали. Одно это доказывает ее ум, выдержку и неплохое самообладание». Главное, чтобы девчонка не предала нас, да ли он устало сгорбился и вновь повернулся лицом к океану за плотной завесой тумана. Нор предан мне, я знаю его истинное имя, а вот каким образом ты собираешься гарантировать, что Рая в самый неожиданный момент не переметнется на сторону противника. Ее младшие гончие принимал, «Мой бывший друг Шари, ныне мертвый, поэтому у меня нет власти над ней». «Это моя забота», — мягко успокоил старшую гончую имперский маг. «Поверь, я придумаю что-нибудь». он ничего не ответил, он закрыл глаза, чувствуя, как на лице оседает тяжелая влажная морось с едва уловимым, солоноватым привкусом. Далеон полностью устранился от подготовки к ритуалу инициации. Мужчина предпочитал все время, отведенное для подготовки к обряду, проводить в своей каюте. Там он просто лежал на узкой неудобной кровати, глядя в низкий потолок.